Мечта букиниста представляет. Алиса, часть 100000. Разбудил Рената горластый соседский петух, который начал орать, когда на улице уже было вполне светло. Парень открыл глаза, осмотрелся и обнаружил, что он заснул прямо на крыльце дома, прислонившись спиной к стене. И зажав в руке бутылку с остатками вина Видимо, алкоголь все-таки сыграл свою роль И в какой-то момент вырубил сознание Во рту был неприятный привкус Парень сплюнул густой, вязкой слюной Поморщился, поднялся и торопливо вошел в дом На мониторе все на том же темном фоне горела надпись «Требуется определение цели» Под сообщением медленно моргала полоска курсора Похоже, нужно было что-то напечатать Ренат почесал в затылке Почему-то осторожно взял со стола сигареты, которые лежали рядом с клавиатурой Закурил и только после этого сел за стол Какой цели набрал он? Ответ появился мгновенно. Из пустоты возникла следующая строчка лога. «Для создания приоритетов и последующей оптимизации требуется указать область, в которой я буду задействована». «Мать твою!» — непроизвольно вырвалось у Рената. «Она... Оно разговаривало. Оно или она могло поддерживать беседу. И кажется, это было только начало». «Как попасть внутрь объекта Вервольф?» — недолго думая напечатал Ренат. На этот раз ответ пришел с небольшой задержкой в 2-3 секунды. «Информация о «Как попасть внутрь объекта Вервольф» недоступна. Требуется увеличение базы данных». Ренат не успел сформулировать следующий вопрос, как на экране появилось еще одно сообщение. «Недостаточно ресурсов. Требуется увеличение оперативной памяти. Требуется увеличение памяти на жестком диске. Для безопасности рекомендуется создание системы ограничения доступа». Ренат усмехнулся и ответил «В данный момент увеличение ресурсов невозможно. Как создать эту систему ограничения доступа?» Требуется видеосвязь с пользователем. Программа распознавания личности через видеосвязь будет готова в течение трех часов после согласования с имя неизвестно. Ренат недоуменно прищурился, затем хмыкнул и написал: С кем должно быть согласование? С руководителем последовал ответ Введите имя, введите пароль. Курсор замигал над пустой полоской. Пальцы на несколько секунд замерли над клавиатурой, а затем уверенно выбили «Ренат». Пароль. Ренат улыбнулся, вводя пароль и дублируя его для подтверждения. Логин и пароль активированы. Статус доступа пользователя root. Для безопасности рекомендуется видеосвязь с пользователем. Недостаточно ресурсов. Требуется увеличение оперативной памяти. Требуется увеличение места на жестком диске. Будут тебе ресурсы, будут и оперативка, и место на жестком диске. Ренат потянулся к мобильному телефону. Продолжение на сайте ⁇ Мечтабукиниста.РФ ⁇